Глава 43. Визит к учителю. Я побывала у своего наставника, угрозного Кларамунта, и там все напоминало одну из трех грез, один из тех снов наяву, где мы с горящей свечой в руке бредем по рассыпанному пороху. От одного того, что мне пришлось шагать по улицам Дорма, уже можно понять, что я нахожусь в самом начале долгого бегства как если бы я убил портного из квартала Койоты, внезапно обернувшись Вольтером, вновь залитым кровью, осознал, что ничего кроме бегства мне не остается. Я трижды постучал в дверь огромного запущенного дома, и мне открыл человек, лучшим творением которого было расписание. Вид у него был зловещий. Шарфы и шали поверх черного парусинового костюма. Пятидневная щетина... Единственный глаз смотрел так, что наводил страх. За домом в огороженном проволокой пространстве прыгали и лаяли его остервенелые псы. «Я их держу шума ради», — повторил Клорамунд. «Ну и на этот раз, как и множество раз, увиденных во сне, я знал значительно больше, чем следовало бы ожидать от меня». Знал, к примеру, что внешность обманчива, и человек этот вовсе не так ужасен, каким его изображают, а равно и тому, что лучшее его творение — расписание. А так ли важна эта подробность? Без сомнения, важна, потому что удачно сбежать, совершив преступление, можно лишь располагая таким же гибким и вольным графиком, каким пользовался мой обожаемый наставник. Учитывая, что я убил портного, неограниченное свободное время — непременное и важнейшее условие успешного побега. Я сидел с ним, я говорил с ним о собаках, об оглушительном шуме, ими производимом, и о том, сколь полезны они в деле охраны дома. Кларамунд ерзал на стуле и твердил, что решительно возражает против всякого звука, выражающего агрессию. Явное противоречие не слишком поразило меня. За первым последовало и второе, когда Кларамунд сообщил, что его восхищает тот звук, который в древности внезапно нарушил безмолвие первозданного хаоса. «И не меньше восхищают», — добавил он с особым нажимом, «те исполины, которые, должно быть, были первыми учеными человечества и сумели изобрести самое поразительное из произведений искусства, а именно грамматику». «Сколь чудесны были», — продолжал он, — «все те, кто придумал члены предложения, те, кто изобрел существительные, прилагательные и местоимения, разделил парадам и числам, а глаголы по временам и залогам». «Когда пишешь», — говорил Кларамунд назидательно, от того очень веско, «ты не должен даже самому себе говорить, будто знаешь, что делаешь». «Ты должен писать с той точки зрения, которая объемлет твой собственный хаос, ибо именно из него родилась на свет первая молитва, что и произошло, когда явилось на свет первое чувство — песнь Соломона». «Соломона?» «Вслед за тем я узнал, что песнь Соломона может одновременно значить многое и разное» но в данном конкретном случае имелось в виду устное повествование, то есть первый в мире рассказ. «А ты, — сказал мне, — Кларамунд, — должен продолжать свои воспоминания и следовать своим путем». «Да я и продолжаю», — отвечал я, «но только путь этот какой-то уж очень окольный». «И убегать, — добавил он, — убегать и скрываться». «Да ведь я и бегу», — объяснил я. Мак, мак, мак. Я не знал, от чего именно хотел предостеречь меня голос мертвеца, но от чего-то точно предостерегал. «Чего ты втянул голову в плечи?» — спросил Кларамонт. Голос его прозвучал как-то странно. «Чего ты съежился?» — настойчиво допытывался он. «Я уже догадался об этом, но сейчас убедился со всей непреложностью». Его голос был неотличим от голоса мертвеца, поселившегося у меня в голове. «Беги как можно дальше», — сказал мне Кларамунд. «Оставь позади город, пока тебя не обвинили». А я спросил тогда, в чем же меня могут обвинить. «Спасайся», — сказал он, — «и стань многолейким. Говори с теми остальными, что есть в тебе». «Беги». Не позволяем внушить тебе, что однажды ты не станешь всеми голосами мира, и что станешь, наконец, самим собой, и спутаешь свой голос голосами всех остальных. Тут я понял, что это не у моего учителя такой же голос, как у мертвеца, а это он и есть самый, что ни на мертвец. Мак, мак, мак...